Как ловко отразить обидную шутку? Проверенный метод преувеличения. Речь пойдет о методе преувеличения. Когда вы слышите в свой адрес обидную шутку, едкий комментарий или обидное замечание, вы, вместо того, чтобы разразиться встречной злобой и агрессивными нападками, используете ироничное преувеличение. Переводя разговор в плоскость юмора, вы невозмутимо лишаете нехорошего человека возможности наслаждаться вашей обидой, злостью, грустью и другими отрицательными эмоциями. А заодно вы демонстрируете силу своей личности. Ведь только сильные личности могут легко и непринужденно над собой посмеяться. Например. Вас нечестно упрекают в стиле «Ты такой безответственный, без царя в голове, ничего не можешь толком сделать». А вы, вместо того, чтобы грубо ответить в духе «Ах, ты нехороший человек, да не пошел бы ты в то самое место», говорите в духе «Я безответственный». «Да что ты? Нет, я еще хуже». Когда Бог раздавал ответственность, я стоял в очереди за кофе. Я не только без царя в голове, но еще без вельмож, без фрейлин и без слуг. Грамотно перевернув обидную шутку или другое вредное замечание в свою пользу, продолжайте общение, как ни в чем не бывало, или прекратите разговор под любым удобным предлогом. Старайтесь исключать из своего круга общения людей которые ведут себя неподобающим образом. Счастья вам и хорошего настроения!